Часть вторая. Среда, 15 апреля. Детонт. Французский. Первое. Ослабление чего-либо туго натянутого. Расслабление мускулов. Второе. Ослабление политической напряженности. Глава первая. Вчерашний дождь казался дурным воспоминанием. Следов его на улицах почти не осталось. Солнце, чудесное, благосклонное ко всему солнце, прыгало зайчиками и сверкало в витринах магазинов и окнах домов. В ванной рычали и стонали проржавевшие трубы. Из душа лилась струйка холодной воды. Марш брился отцовской опасной бритвой. Сквозь открытое окно ванной до него доносились звуки просыпающегося города. Вой и грохот первого трамвая. Отдаленный шум машин на Тауэнд-Цинн-Штрассе. Шаги ранних пешеходов, спешащих к большой станции городской железной дороги на Виттенбергплац. Стук поднимаемых жалюзи в булочный напротив. Не было и семи, и не исключалась возможность, что погода еще может испортиться. Форма доспехи власти была разложена в спальне. Коричневая рубашка с черными кожаными пуговицами. Черный галстук. Черные бриджи. Высокие черные сапоги. Густой запах начищенной кожи. Черный мундир на четыре серебряные пуговицы. На погонах три параллельные серебристые нити. На левом рукаве красно-бело-черная повязка со свастикой. На правый ромб с буквой «К» готическим шрифтом, обозначающий криминальную полицию. Черный ремень с портупеей. Черная фуражка с серебряной мертвой головой и партийным символом орлом. Черные кожаные перчатки. Марш оглядел себя в зеркало. Оттуда на него смотрел штургман-фюрер СС. Он вынул из туалетного столика служебный пистолет, девятимиллиметровый люгер, проверил его и сунул в кубуру. Потом вышел навстречу утру. Немало? Рудольф Хайльдар лишь улыбнулся в ответ на язвительные замечания марша и разгрузил свой поднос. Сыр, ветчина, солями, три яйца вкрутую, горка черного хлеба, молоко, чашка дымящегося кофе. Он аккуратно поставил тарелки в ряд на белой льняной скатерти. Насколько я знаю, завтраки, которыми кормят имперская служба безопасности, обычно не такие щедрые. Они сидели в ресторане отеля «Принц Фридрих Карл» на Доротейнштрассе на полпути между штаб-квартирой Крипа и зданием имперского архива, где служил Хальдер. Марш часто здесь бывал. Фридрих Карл был недорогим пристанищем для туристов и коммерсантов, но завтраками здесь кормили хорошими. Над входом вяло колебался европейский флаг, 12 золотых звезд по числу стран европейского сообщества на синем фоне. Марш предполагал, что управляющий, гербрекер, купил его по случаю и вывесил, чтобы залучить иностранных клиентов. «Не похоже, чтобы это возымело действие». Взгляд на более чем скромную клиентуру ресторана и скучающий персонал давал основание полагать, что здесь нет опасности быть подслушанным. Как обычно, люди старались держаться подальше от формы марша. Каждые несколько минут, когда к станции Фридрихштрасса подъезжал поезд, в здании тряслись стены. «Это все, что ты берешь?» — спросил Хальдер. «Кофе?» Он покачал головой. «Черный кофе, сигареты и виски. никудышная диета. Если подумать, то я ни разу не видел, чтобы после своего развода с Кларой ты когда-нибудь как следует поел». Он разбил одно яйцо и стал очищать его от скорлупы. Марш подумал. «Из всех нас меньше всего изменился Хальдер. Под жирком и ослабевшими мышцами свидетельствующими о том, что он вступил в средний возраст. Все еще скрывался долговязый новобранец, который более 20 лет назад прямо из университета попал на Ю-174. Он был радистом, плохим радистом, спешно подготовленным и направленным на службу в 1942 году, в период самых больших потерь, когда Денец подчистил всю Германию, чтобы набрать пополнение. Тогда, как и теперь, он носил очки в проволочной оправе, а жидкие рыжие волосы торчались сзади утиным хвостом. Во время плавания, когда остальные члены команды отращивали бороды, Хальдор отрастил на щеках и подбородке оранжевые пучки волос и стал похож на облинявшего кота. Сам факт, что он попал служить на подводную лодку, был ужасной ошибкой, анекдотом. Руди был неуклюж и неповоротлив. Он был создан природой быть ученым, а не подводником. Каждый поход он обливался потом от страха и страдал от морской болезни. И тем не менее он пользовался популярностью. Экипажи подводных лодок были суеверны, и каким-то образом прошел слух, что Руди Хальдер приносит счастье. Поэтому его лелеяли, покрывали его ошибки, давали возможность лишние полчаса поваляться, вздыхая на койке. Он стал своего рода талисманом. Когда наступил мир, Хальдер, удивленный тем, что остался жив, возобновил занятия на историческом факультете Берлинского университета. В 1958 году он вошел в группу ученых, работавших в Имперском архиве над официальной историей войны. Он прошел полный круг, сгорбившись над бумагами, собирая по частям ту великую стратегию, крошечно испуганной частицей которой когда-то был сам. В 1963-м была опубликована работа «Подводный флот. Операции «Тактика»» 1939-1946 годы. Теперь Хальдер участвовал в работе над третьим томом истории сражений германской армии на Восточном фронте. «Это все равно, что работать на заводах Фольксваген в Фальдерс-Лебене», говорил Хальдер. Он откусил и стал жевать яйцо. «Я делаю колеса и екель дверцы, а Шмидт устанавливает мотор. И много еще работы. Надолго?» «О, думаю, на всю жизнь. Средств не жалеют. Каждый выстрел, каждая перестрелка, каждая снежинка, каждый чих. «Кто-то даже собирается писать официальную историю официальных историй, что до меня лет пять еще поработаю». А потом... Хальдер смахнул с галстука крошки яичной скорлупы. «Кафедра в небольшом университете где-нибудь на юге. Домик в сельской местности с Ильзой и детишками. Еще пара книг с почтительными отзывами. Мои запросы скромны». Кроме всего прочего, такая работа дает ощущение, что в конечном счете ты смертен. А что касается...» Он вынул из внутреннего кармана листок бумаги. «Прими от имперского архива». Это была фотокопия страницы из старого партийного справочника. Четыре снимка чиновников в форме. Каждый сопровождался краткой биографией. Брюн, Бруннер, Бух. И Буллер. Хальдер сказал «Указатель видных деятелей НСДАП, издание 1951 года. Хорошо его знаю. Согласись, хорошенькая компания». Найденный в Хафеле покойник, несомненно, был Буллер. Он, настороженно и серьезно, поджав губы, глядел на Марша сквозь очки без оправы. Лицо бюрократа, лицо адвоката. Лицо, которое можно видеть тысячу раз и быть не в состоянии описать. Отчетливые воплоти, неопределенные в памяти. Лицо человека-машины. «Как видишь», — продолжал Хальдер, — «столб национал-социалистской респектабельности». Вступил в партию в 22-м, это исключительно почетно. Работал поверенным у Ганса Франка личного адвоката фюрера, заместитель президента Академии германского права. Государственный секретарь в генерал-губернаторстве, 1939 год. Читал марш. Бригада фюрер СС. Бригада фюрер, боже правый. Он вынул записную книжку и взялся за перо. «Почетное звание», — пояснил Хальдер с набитым ртом. «Сомневаюсь, стрелял ли он хоть раз в жизни». Это был чисто кабинетный чиновник. Когда в 1939-м Франка послали управлять тем, что осталось от Польши, он, должно быть, в качестве главного бюрократа, взял с собой своего старого партнера по адвокатским делам Буллера. Попробуй-ка ветчины, очень вкусная. Марш быстро писал в книжке. Сколько времени Буллер был на Востоке? Полагаю, 12 лет. Я просмотрела указатель за 1952 год. «Там на Буллера нет данных, так что 51-й должно быть стал его последним годом». Марш перестал писать и постучал ручкой о зубы. «Извини, я тебя на пару минут оставлю». В вестибюле была телефонная будка. Он позвонил на коммутатор крипа и попросил соединиться со своим номером. Голос в трубке проворчал. «Егер! Слушай, Макс!» Марш повторил ему то, что рассказал Хальдер. «Здесь упоминается жена». Он поднял листок бумаги поближе к тусклой лампочке в кабине и скосил на него глаза. «Эдит Туларт, сможешь ее разыскать, чтобы определенно опознать труп?» «Она умерла». «Что?» «Умерла больше десяти лет назад. Я проверил в архивах ссс Даже обладатели почетных званий должны сообщать о ближайших родственниках. У Буллера не было детей» но я нашел следы его сестры. Она вдова, ей 72 года. Зовут Элизабет Тринкль. Живет в Фюрстенвальде. Марш знал это место. Небольшой городок, примерно в 45 минутах езды к юго-востоку от Берлина. Местная полиция везет ее прямо в морг. Встретимся там. Еще одна новость. У Буллера в Шваненвердере дом. Это объясняло, почему труп оказался именно там, где был найден. «Молодец, Макс!» Марш повесил трубку и пошел в ресторан. Хальдер покончил с завтраком. Когда вернулся Марш, он бросил салфетку и откинулся на стуле. «Отлично! Теперь я почти смогу вынести предстоящую разборку полутора тысяч донесений и команд по первой танковой армии Клейста». Он принялся ковырять в зубах. «Нам надо чаще встречаться. Ильза постоянно спрашивает, когда ты приведешь к нам Зови?» Он наклонился к Маршу. «Слушай, у нас в архиве работает одна женщина. Изучает историю Союза немецких девушек в 1935-1950 годах. потрясающая Муж бедняга в прошлом году пропал без вести на Восточном фронте». «Одним словом, ты и она. Что ты на это скажешь? Допустим, на следующей неделе вы оба у нас». Марш улыбнулся. «Ты так добр ко мне». «Это не ответ». «Правда». Он постучал пальцами по фотокопии. «Можно взять?» Хальдер пожал плечами. «Само собой». «И последнее». «Давай». Государственный секретарь генерал-губернаторства. Чем он мог конкретно заниматься? Хальдор развел руками. Кисти были густо покрыты веснушками. Из-под манжет выбивались ярко-рыжие клочья волос. Они с Франком обладали неограниченной властью. Делали, что хотели. В то время главной проблемой, по-видимому, было переселение. Марш записал в книжке слово «переселение» и обвел его кружком. «Как это происходило?» «Это что, семинар?» Хальдор выстроил перед собой треугольник из тарелок. Две маленькие слева и одна побольше справа. И сдвинул их вплотную друг к другу. Все это Польша до войны. После 1939 западные области, он постучал по маленьким тарелкам, были включены в состав Германии. Имперский округ Данцик, Восточная Пруссия и имперский округ Ватерланд. А это он отодвинул большую тарелку, стала генерал-губернаторством, осколком государства. Обе западные области были онемечены. Понятно, это не моя сфера, но я видел некоторые цифры. В 1940 году они поставили целью довести плотность населения до ста немцев на квадратный километр и сумели добиться этого за три года. Неслыханная операция, если учесть, что война все еще продолжалась. Скольких людей это коснулось? Одного миллиона. Управление СС по проблемам Евгеники находило немцев в местах, которые тебе и не снились. В Румынии, Болгарии, Сербии, Хорватии. Если твой череп соответствовал нужным измерениям, и ты был из подходящей деревни, тебе просто выдавали билет. а буллер Ах, да. Чтобы освободить место миллиону немцев в новых имперских округах, Им пришлось выселить миллион поляков. И они направились в генерал-губернаторство? Хальдер завертел головой и украдкой оглянулся вокруг, не подслушивает ли кто. Люди называли это немецким взглядом. Им также пришлось заниматься евреями, которых высылали из Германии и западных территорий, Франции, Голландии, Бельгии. Евреями? Да, да. «Только давай потише». Хальдер говорил так тихо, что маршу, чтобы расслышать, пришлось наклониться над столом. «Представляешь, какой был хаос, перенаселение, голод, болезни. Можно догадываться, что там и сейчас отхожее место, чтобы они не говорили». Еженедельно газеты публиковали, телевидение и радио передавали, обращение Восточного министерства приглашавшие колонистов в генерал-губернаторство. «Немцы, требуете принадлежащие вам по праву рождения. Бесплатная усадьба, гарантированный доход в первые пять лет. Рекламные объявления изображали живущих в роскоши счастливых колонистов. Но обратно просачивались сведения и о подлинном положении дел. Неплодородная земля, каторжный труд и захудалые городишки» куда немцам приходилось возвращаться по вечерам из страха перед налетами местных партизан. В генерал-губернаторстве было хуже, чем на Украине, хуже, чем в Остланде, даже хуже, чем в Москве. Подошел официант предложить еще кофе. Марш отказался. Когда тот удалился на недосягаемое для слуха расстояние, Хальдер продолжил все тем же тихим голосом. «Франк управлял всем из замка Вавель». Должно быть, там размещался и Буллер. Мой приятель работает в генерал-губернаторстве в официальных архивах. Боже, он такое рассказывает. Роскошь, очевидно, была невероятная. Что-то из времен Римской империи. Картины, гобелены, сокровища, награбленные у церквей, драгоценности. Взятки деньгами и натурой, если понимаешь, что я имею в виду. Голубые глаза Хальдера светились, брови плясали. И Буллер имел к этому отношение? Кто знает, если нет, то он, пожалуй, был единственным, не связанным с этим делом. Это, возможно, объясняет, откуда у него дом в Шваненвердере. Хальдер тихонько присвистнул. «Вот тебе и ответ. Мы с тобой, друг мой, были не на той войне, Запертые в вонючем металлическом гробу в двух сотнях метров от поверхности воды в Атлантике» а могли бы жить в Селесском замке, спать на шелках в компании с парой молоденьких полек. У Марша еще было что расспросить, но не было времени. Когда они выходили, Хальдер сказал, «Итак, ты придешь пообедать у меня с коллегой, занимающейся союзом немецких девушек?» «Я подумаю. Может быть, нам удастся уговорить ее носить форму». Стоя у входа в гостиницу с глубоко засунутыми в карманы руками и в дважды обернутым вокруг шеи длинном шарфе, Хальдор стал еще больше похож на студента. Вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу. Начисто забыл, а ведь собирался сказать тебе, вот память. На прошлой неделе в архив приходили двое парней из ЗИПа и расспрашивали о тебе. Марш почувствовал, как с лица исчезла улыбка. «Гестапо? Что им было нужно?» Ему удалось сохранить легкий, непринужденный тон. «О, обычный набор! Как он вел себя во время войны? придерживает ли он каких-либо твердых политических взглядов? Кто его друзья? В чем дело? Зови. Продвижение по службе или что-нибудь еще?» «Должно быть». Он приказал себе расслабиться. «Возможно, всего лишь обычная проверка». Не забыть спросить Макса, не слыхал ли он что-нибудь о новой проверке персонала. «Ну тогда, если станешь начальником Крипа, не забывай старых друзей». Марш рассмеялся. «Не забуду». Они обменялись рукопожатиями. Когда расходились, Марш произнес. «Интересно, были ли у буллера враги?» «Не сомневайся», — ответил Хальдер. «Кто же тогда они?» Хальдер пожал плечами. Для начала 30 миллионов поляков. Единственной живой душой на втором этаже здания на Вердершермаркт была уборщица Полика. Когда Марш выходил из лифта, она стояла к нему спиной. Ему был виден только широкий зад, покоящийся на пятках черных резиновых сапог, да красная косынка на волосах, которая качалась в такт ее движением. Она скребла щеткой пол. Она тихо пела про себя на родном языке. Он протиснулся мимо неё и вошел в кабинет. Когда дверь закрылась, Марш услышал, как она запела снова. Еще не было девяти. Он повесил фуражку у двери и расстегнул пуговицы мундира. На его столе лежал большой коричневый пакет. Он открыл его и вытряхнул содержимое. Фотография с места преступления. Глянцевые цветные снимки тела Буллера, развалившегося, словно загорая, на берегу озера. Он снял со шкафа старенькую пишущую машинку и понес к своему столу. Достал из проволочной корзинки два листа неоднократно использованной копирки. Два листа тонкой бумаги и один бланк отчета. Разложил их по порядку и вставил в машинку. Закурил и несколько минут глядел на засохший цветок. Потом принялся печатать. Рапорт. Содержание. Неопознанное тело. Мужчина. От. Штурбман-фюрера СС К. Марша. 15 апреля 1964 год. Имею честь доложить о следующем. Первое. Вчера в 6.28 мне было приказано присутствовать на изъятии тела из озера Хафель. Тело обнаружил в 6.02 стрелок СС Герман Йост и сообщил в местную полицию. Заявление прилагается. Второе. Поскольку не было сообщений об исчезновении лиц, соответствующих описанию, я договорился о проверке отпечатков пальцев объекта в архиве. Третье. Это дало возможность опознать объект как доктора Йозефа Буллера, члена партии, имеющего почетное звание бригады фюрера СС. Объект в 1939-1951 годах был государственным секретарем в генерал-губернаторстве. Четвертое. Предварительное обследование на месте штургман фюрером СС доктором Августом Эйслером указывает в качестве вероятной причины смерти утопление, а предполагаемое время смерти – вечер или ночь 13 апреля. 5. Объект проживал в Шваненвердере, поблизости от места обнаружения тела. Шестое. Не было никаких, явно вызывающих подозрения, обстоятельств. Седьмое. Полное вскрытие будет произведено после официального опознания объекта родственниками. Марш вынул рапорт из машинки, подписал и, выходя из здания, передал рассыльному. В морге на Зейдельштрассе на жёстко деревянной скамье сидела выпрямившись пожилая женщина. На ней был коричневый твидовый костюм, коричневая шляпка с сунуло торчащим пером, грубые коричневые туфли и серые шерстяные носки. Она смотрела прямо перед собой, сжав лежавшую на коленях сумочку, не обращая внимания на санитаров, полицейских, проходящих по коридору опечаленных родственников. Рядом с ней, сложив на груди руки и вытянув ноги, сидел со скучающим видом Макс Йегер. Он отвел в сторону подошедшего Марша. «Она здесь десять минут, почти не разговаривает». «В шоке? Думаю, да. Давай закончим с этим делом». Пожилая женщина не подняла глаз, когда Марш сел рядом на скамью. Он сказал тихо. «Фрау Тринкль, меня зовут Марш». «Я следователь Берлинской криминальной полиции. Нам необходимо завершить отчет о смерти вашего брата. И нужно, чтобы вы опознали тело. Потом мы отвезем вас домой. Вам понятно?» Фрау Тринкли повернулась к нему. У нее было худое лицо, тонкий нос, как у брата, тонкие губы. Брошь с камеей застёгивала на костлявой шее ворот, отделанный оборками тёмно-красной блузки. «Вам понятно?» — повторил штургман-фюрер. Она глядела на него нетронутыми слезой, ясными серыми глазами. «Вполне. Речь отрывистая и сухая. Они прошли через коридор в маленькую без окон приёмную. Пол из деревянных плит». Стены выкрашены зеленой клеевой краской. Чтобы оживить мрачные помещения, кто-то налепил туристские плакаты компании немецких имперских железных дорог, вид Большого зала ночью, музей фюрера в Линце, озеро Штранбергер в Баварии. С четвертой стены плакат сорвали, оставив на штукатурке оспины словно следы пуль. Стук за дверьми возвестил о прибытии тела. Закрытые покрывалом его ввезли на металлической тележке. Поставили ее посередине комнаты, словно стол с закусками ожидающий гостей. Они покинули комнату, и егер закрыл дверь. «Вы готовы?» — спросил Марш. Она кивнула. Он отвернул покрывало, и фрау Тринкель встала у его плеча. Она наклонилась вперед, и в лицо следователю ударил терпкий запах мятных лепешек, духов и камфоры, запах старой женщины. Она долго смотрела на труп. Потом открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но лишь вздохнула, закрыла глаза. Марш поймал ее, когда она падала. «Это он», — произнесла женщина. «Мы не виделись десять лет, он потолстел». Я никогда не видела его без очков с тех пор, как он был ребенком. Но это он». Фрау Тринкель сидела на стуле под плакатом с изображением Линца, низко склонившись, голова между коленями. Шапка свалилась. На лицо упали жидкие пряди седых волос. Тело Буллера увезли. Открылась дверь. Это вернулся егер со стаканом воды, который он насильно вложил в худую руку женщины. «Выпейте это». Она помедлила, потом поднесла к губам и отхлебнула. «Я никогда не падаю в обморок», — сказала она. «Никогда». Стоя сзади нее, егер скручил ружу. «Конечно», — поддержал сестру Буллера Марш. «Мне нужно задать несколько вопросов. Вам лучше? Остановите меня, если устанете». Он достал записную книжку. «Почему вы десять лет не виделись с братом?» «После смерти Эдит, его жены, между нами не осталось ничего общего. Во всяком случае, мы никогда не были близки, даже в детстве. Я на восемь лет старше его». «Его жена умерла давно?» Она задумалась. «По-моему, в 53-м, зимой, у нее был рак. И с тех пор от него ни единой весточки, а другие братья и сестры были?» «Нет, нас было двое. Иногда он писал. Две недели назад я получила от него письмо. Он поздравлял меня с днем рождения». Фрау Тринкль пошарила в сумочке и достала листок почтовой бумаги хорошего качества, плотной, кремового цвета, с вытесненным сверху изображением дома в Шваненвердере. Текст тоже вытеснен каллиграфическим шрифтом, содержание сугубо официальное. «Дорогая сестра, Хайли Гитлер, шлю поздравления по случаю дня рождения. Горячо надеюсь, что ты, как и я, в добром здравии, Йозеф». Марш сложил и вернул листок. Неудивительно, что его никто не хватился. Не упоминал ли он в других письмах о чем-нибудь таком, чтобы его беспокоило? — А что ему было беспокоиться? — брызгая слюной, выкрикнула она. — Во время войны Эдит получила наследство. Деньги у них были. Он жил на широкую ногу, должна вам сказать. — Детей не было? — он был бесплодным, — ответила женщина будничным тоном словно говоря о цвете волос. Эдит так переживала. Думаю, что это ее и убило. Она в одиночестве сидела в том огромном доме. Это был рак души. Она очень любила музыку, прекрасно играла на рояле. Помню, у них был Бихштейн, а он такой холодный, равнодушный. «Значит, вы были о нем невысокого мнения». Пробормотал в другом конце комнаты егер. «Да, не очень. Мало кому он нравился». Она обернулась к маршу. «Я вдовела 24 года назад. Муж был штурманом в Люфтваффе. Его сбили над Францией. Я не осталась в нужде, ни в коей мере. Но пенсия очень мала, если привыкнешь жить немного лучше. За все это время...» Йозеф ни разу не предложил мне помочь. Что у него с ногой?» Снова вмешался егер. В его голосе чувствовалась неприязнь. Он явно решил в этом семейном конфликте встать на сторону Буллера. Как это случилось? Судя по его виду, он считал, что, возможно, она украла эту ногу. Старая женщина игнорировала его и отвечала Маршу. Сам он об этом не говорил, но Эдит мне рассказала. Это случилось в 1951 году, когда он все еще был в генерал-губернаторстве. Он ехал с охраной из Краков в Катовец. Сноска. Здесь и далее употребляются немецкие названия польских городов. Краков – Краков, Катовец – Катовице, Аушвиц – Освенцим, Лицмандштадт – Лодзь, Позин, Познань, Бреслоу, Вротслав и другие. Польские партизаны устроили засаду. Эдит говорит, что это была мина. Водителя убила. Йозефу повезло, потерял только ногу. После этого он ушел с государственной службы. И, несмотря на это, он плавал. Марш заглянул в записную книжку. «Знаете, когда мы нашли его, он был в плавках». Фрау Тринкль ответила скупой улыбкой. «Брат был фанатиком во всем Гермарш, будь то политика или здоровье. Он не курил, никогда не притрагивался к спиртному, каждый день физически упражнялся, несмотря на инвалидность. Так что я ничуть не удивлюсь, если он плавал». Она поставила стакан и взяла шляпку. «Если можно, я бы хотела вернуться домой». Марш встал и протянул руку, помогая ей подняться. Чем занимался доктор Буллер после 1951 года? Ему было сколько? Чуть больше пятидесяти? Довольно странно. Она открыла сумочку и достала зеркальце. Посмотрела, прямо ли сидит шляпка. Нервными резкими движениями пальцев заправила выбившиеся пряди. До войны брат был чистолюбив, работал по 18 часов круглую неделю, но после краку махнул на все рукой, даже не вернулся к юриспруденции. Более 10 лет после смерти Эдит он просто сидел в своем огромном доме и ничего не делал. Двумя этажами ниже, в подвальном помещении морга, военврач СС Август Тейслер из отдела В2 «Патология криминальной полиции» С удовольствием мясника занимался своим привычным делом. Грудная клетка была вскрыта по стандартному образцу. v образный надрез. Разрезы от каждого плеча до подложечной ямки. Прямая линия вниз до лобковой кости. Эйслер запустил свои руки глубоко в брюшную полость. Зеленые перчатки отливали красным. И выкручивал, резал, вытягивал. Марш и Егер, прислонившись к стене у открытой двери, курили сигары Макса. «Видели, что этот человек ел на обед?» — спросил Эйслер. «Покажи-ка, Эк». Ассистент Эйслера вытер руки о фартук и поднял прозрачный пластиковый мешок. На дне находилось небольшое количество чего-то зеленого. Салат-латук переваривается медленно, часами держится в кишечнике. Маршу приходилось работать с Эйслером и раньше. В позапрошлую зиму, когда из-за снегопада остановилось движение на Унтерден-Линдон и отменили конькобежные соревнования на озере Тегелер, из Шпре вытащили замерзшего до полусмерти шкипера баржа по имени Кемпф. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Несчастный случай или убийство? Решающее значение имело время, когда он упал в воду. Глядя на лед, протянувшийся на два метра от берега, Марш прикинул, что он мог выжить в воде самые большие 15 минут. Эйслер назвал 45, и его мнение перевесило в глазах прокурора. Этого было достаточно, чтобы разрушить алиби второго помощника на барже и повесить его. Позднее прокурор, порядочный человек, придерживающийся старых взглядов, пригласил Марша к себе и запер дверь. Потом показал ему доказательства Эйслера. Копии документов со штампом «Совершенно секретно», помеченные Дахау, 1942 год. Это был отчет об экспериментах по замораживанию проводившихся на обреченных на смерть узниках исключительно в рамках департамента генерального военного врача СС. Людей заковывали в наручники и погружали в чаны с ледяной водой, периодически вынимая для измерения температуры. И так до тех пор, пока они не погибали. Там были снимки голов, торчащих между плавающими кусками льда, и диаграммы, иллюстрирующие предполагаемую и фактическую теплоотдачу. Опыты продолжались два года. Наряду с другими их проводил молодой унтерштурмфюрер Август Эйслер. В тот вечер марш и прокурор пошли в бар в Кройцберге и напились до беспамятства. На другой день никто из них не обмолвился ни словом о том, что было. С тех пор они больше не разговаривали друг с другом. «Если ты, Марш, думаешь, что я выдвину какую-нибудь фантастическую теорию, не надейся. От тебя ничего подобного не ожидаю». «Я тоже», — засмеялся Егер. Эйслер оставил без внимания их веселое настроение. Несомненно, это утопление. В легких полно воды, так что, входя в озеро, он дышал. «Нет ли ран?» — спросил Марш. «Травоподтеков?» «Может быть, ты хочешь подойти и заняться этим делом?» «Нет? Ну тогда поверь мне, он утонул». На голове нет ушибов и других повреждений, которые бы свидетельствовали о том, что его били или держали под водой силой. Может, сердечный или какой-нибудь другой приступ? Возможно признал Эйслер. Эк передал ему скальпель. «Этого я не узнаю, пока не закончу полное исследование внутренних органов. Сколько времени на это потребуется? Сколько надо?» Эйслер встал слева от Буллера. Он мягким движением, словно успокаивая головную боль, откинул волосы со лба покойного. Потом низко наклонился и воткнул скальпель в левый висок. Надрезал дугой верхнюю часть лица, как раз под линией волос. Послышался скрип металла о кость. Эк ухмыльнулся, глядя на них. Марш вдохнул полные легкие сигарного дыма. Эйслер положил скальпель в металлическую чашку и залез пальцем в глубокий надрез. Начал постепенно снимать скальп. Марш отвернулся и зажмурился. Он молил, чтобы никого из тех, кого он любил, кто ему нравился или кого он лишь просто знал, никогда не осквернили кровавым вскрытием. Егер спросил, «Итак, что ты думаешь?» Эйслер взял небольшую круглую ручную пилу, включил ее. Она завизжала как бор машина. марш последний раз затянулся сигарой. думаю, что нам надо убираться отсюда. Они вышли в коридор. позади них в прозекторской было слышно, как менялся звук пилы по мере того как она вгрызалась в кость.